Свидетель Духа. Вернемся сегодня к теме о духе и духовности, которой посвящена была моя последняя беседа. Я говорил тогда, что современный человек живет в обществе, в мироощущении и идеологии, не знающих и потому отрицающих духовность, или, иными словами, отрицающих возможность для человека приобщиться к высшей реальности, и, больше того, отрицающих само духовное призвание человека, его предназначенность к одухотворению, к тому рождению от Духа, о котором говорится в Евангелии. Но есть в русской истории события, о котором умалчивают, конечно, казенные историки, но в котором эта духовная реальность, этот духовный мир воочию явлены. Событие это произошло не в одной из тогдашних столиц, где шумела общественная жизнь, а в далеком от них глухом лесу ничем не приметным и пасмурным зимним днем. Это событие — разговор между простым и, опять-таки, ничем незамечательным человеком по имени мотавилов, и стареньким монахом Серафимом, с юности ушедшим в Саровский монастырь и жившим в одинокой избушке среди леса. Серафим не был ни ученым, ни вождем, но известность его росла, о нем говорили к нему шли. И на все вопросы он отвечал всегда одно и то же, что цель человеческой жизни — в стяжании святаго духа, в одухотворении, вхождении, иными словами, в высшую духовную реальность, которая обычно закрыта от нас бесконечными делами и делишками, заботами и суетой. Но Мотовилов не удовлетворился этим ответом и, или, может быть не понял его, как не понимает его современный человек, требующий всему научных объяснений и доказательств. И вот в уединенной беседе, которую он почти сразу же записал, старец согласился поведать ему в чем состоит, в чем выражается это одухотворение, это стяжениеание святаго духа. Но послушаем самого Матавилова: Я сказал пишет он, что я все-таки не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божием. Как мне самому распознать его истинное явление? Старец отвечал мне, «Я уже сказал вам, что это очень просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием, и как нужно понимать явление его в нас. Что же вам еще нужно?» «Нужно», — сказал я, — «чтобы я понял это хорошенько». Тогда отец Серафим взял меня крепко за плечи и сказал мне, «Мы оба теперь в Духе Божием с тобой. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал, «Я не могу смотреть, потому что лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец Серафим сказал, «Не бойтесь, и вы теперь сами тоже светлы, как и я сам». Вы сами теперь в полноте Духа Святаго, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. Благодарите Бога за милость его. Я взглянул после этих слов в его лицо, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечо, но не только рук не видите. Не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет. — Что же вы теперь чувствуете? — спросил меня отец Серафим. — Необыкновенно хорошо, — сказал я. — Да как же хорошо, что именно? Я чувствую такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. Это сказал отец Серафим. Тот мир, про который Христос говорил, мой мир даю вам, не так, как мир дает. Это мир, по слову апостола, который превосходит всякое разумение. Что же еще чувствуете вы? Необыкновенную сладость, сказал я, а он продолжал. Это та сладость, про которую сказано в Писании, и потоком сладости напоишь меня. Сравните Псалтирь, глава 35, стих 9. От этой сладости сердца наши тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце! И отец Серафим сказал, «Дух Божий радостью наполняет все, к чему бы он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Христос говорил, «В мире скорбны будете, но я увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не возьмет от вас». Сравните Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22-33. «Что же вы еще чувствуете?» «Теплоту необыкновенную», — сказал я, и отец Серафим отвечал, — «а ты и есть та самая теплота, про которую в молитвах сказано «теплотой духа твоего согрей меня». Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал «Царство Божие внутри вас». Сравните Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. Вот это царство Божие внутри нас теперь и находится. А благодать Духа освящает и согревает нас и наполняет сердце наше радостью неизглаголанной. Вот маленькая часть этой удивительной записи. Конечно, можно не поверить ей. Можно отвернуться от нее как от чего-то несущественного, странного, не имеющего отношения к нашей жизни, Одного только нельзя сказать, что это просто выдумка и ложь. Во-первых, мотавилов не был журналистом, профессиональным писакой, а во-вторых, такое не выдумать. А значит, это было. Но еще поразительнее, что опыт этот не единичный, и то, что произошло в заснеженном Саровском лесу, происходило, оказывается, почти так же совсем в других местах, в других условиях, Давно и недавно, далеко и вблизи от нас, происходит и сейчас. Мы живем окруженные свидетелями духа и свидетельствами о духовности. Но в своей гордости, занятости собой и вере в одну лишь научность, решили не замечать их. Но если о чем-нибудь и тоскует наша эпоха, то именно о духе и о дарах его, свете и радости, тишине и мире, теплоте и вере. Пора, пора за суетой и нищетой нашей жизни увидеть другое. Пора серьезно вспомнить о духе и духовности. Преподобный Серафим — только один из тысячи таких свидетелей духа. За его опытом, за его словами стоит опыт и слова множества людей. Неужели не найдется у нас времени послушать их?»